что твой дед, августейший император Альфонсо, оказал ту же милость моему дяде. Когда я перееду в Толедо и поступлю к тебе на службу, я открыто перед лицом всего света вернусь к вере своих отцов. Откажусь от имени Ибрагима, снова стану зваться Иегуда ибн Эзра, как тот мой дядя, что удержал для твоего деда крепость Калатраву. Да будет мне разрешено, государь и государыня, сказать безрассудно откровенное слово. Если бы я мог вернуться к вере отцов в Севилье, я не оставил бы своей прекрасной родины. — Нас радует, что ты оценил нашу терпимость, — сказала донья леонор А дон Альфонсо спросил без всяких обиняков. — А ты не думаешь, что тебе встретятся трудности, когда ты захочешь покинуть Севилью? Когда я ликвидирую там свои дела, — ответил Иегуда, — я, разумеется, понесу убытки. Других трудностей я не боюсь. По великой своей милости Бог не отвратил от меня сердце Эмира. Он человек высокого и свободного ума. И если бы это зависело только от него, я мог бы открыто исповедовать веру моих отцов и в Всевильи. Эмир поймет мои побуждения и не станет чинить мне препятствия. Альфонсо рассматривал купца, стоявшего перед ним в вежливо-почтительной позе и говорившего с такой дерзкой откровенностью. Он казался королю умным, как бес, но не менее опасным. Если он изменяет своему другу миру, сохранит ли он верность ему, чужому, христианину? И Ягуда, словно угадав его мысли, сказал почти весело. «Раз я покину Севилью...» Вернуться туда мне уже, разумеется, будет невозможно. Ты видишь, государь, я в твоих руках и вынужден быть тебе верным слугой. Дон Альфонсо коротко, почти грубо буркнул. Ну, давай, на подпись. Прежде он ставил свое имя по латыни — Альфонсус Рекс Кастилия или Эго Рекс. Альфонсо — король Кастилии, я король латинская последнее время он все чаще писал на языке своего народа, на вульгарной латыни, на романском, на костильском. — Ты, надеюсь, удовлетворишься, если я поставлю только Йоэль-Рэль? — насмешливо спросил он. — Я король. Испанское старинное написание. Иегуда шутливо ответил. — Я удовлетворюсь, государь. Даже если ты поставишь только свои инициалы, сделаешь один росчерк пера. Дон манрики подал дону Альфонсо перо. Король подписал все три документа быстро, с упрямым, замкнутым лицом, словно решившись на неприятный, но неизбежный шаг. Иегуда следил за ним. Он был доволен достигнутым, с радостным нетерпением ожидал предстоящего. Он был благодарен судьбе, своему богу Аллаху и своему богу Адунаю. Он чувствовал, как умирает в нем мусульманин, и неожиданно в памяти его всплыла благодарственная молитва, которую его еще ребенком учили повторять каждый раз, когда он познавал нечто новое. «Слава тебе, Адунай боже наш, давший мне дожить до сего дня, прожить и пережить его». Затем он тоже подписал документы и подал их королю почтительно, но с чуть приметным лукавым ожиданием. И верно. Альфонс очень удивился, когда посмотрел на подпись. Он поднял брови и наморщил лоб. Буквы были непривычные. — Что это значит? — воскликнул он. — Это же не арабский язык. — Государь, я позволил себе, — вежливо заметил Ягуда, — поставить свою подпись по-еврейски. И он почтительно пояснил. Мой дядя, которому твой августейший дед соизволил даровать княжеский титул, всегда подписывался только по-еврейски Иегуда, Ибн Эзра, Ганаси, князь. Альфонс пожал плечами и повернулся к донне Леонор. Он явно считал аудиенцию оконченной. Между тем Иегуда сказал, прошу еще об одной милости, о перчатке. Перчатка символизировала важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю. После удачно выполненного поручения перчатка возвращалась.